Десятое. Отель «Х» — грандиозный дворец с парадной колоннадой. Сбоку незаметной крысиной норкой ниша, служебный вход. Пришел я туда утром без четверти семь. Вереница мужчин в лоснящихся потертых брюках торопливо втекала внутрь под контролем пялившегося из своей конуры швейцара. Я ждал, вскоре явился шеф-дю персонел. Заведующий персоналом. Должность вроде помощника управляющего. И начал задавать вопросы. Измотанный итальянец с бледным круглым лицом спросил, имею ли я опыт планжора. Услышал мое имею, искоса поглядел на мои уличавшие во лжи руки, но узнав, что перед ним англичанин, оживился и согласился меня взять. «Как раз искали человека попрактиковаться в английском», — пояснил он. Клиенты сплошь американцы, а мы тут по-английски только и знаем. Он произнес словцо, которое корябают на стенках лондонские мальчишки. Ладно, пошли. Мы спустились по винтовой лесенке глубоко вниз, в узкий коридор с потолком таким низким, что местами мне приходилось нагибать голову. Невыносимо душно и очень темно. Еле светились желтоватые редкие лампочки. Сумрачный лабиринт, тянувшийся, казалось нам много миль, Вообще-то вероятные километра не было. Вызывал полное ощущение глубокого корабельного трюма. Тот же жар, та же теснота, резкий горячий запах пищи и гудящий дрожащий шум от кухонных печей, точь в точь как от пароходной машины. Мы шли мимо дверей, из которых летели обрывки брани, падали яркие отсветы пламени, раз до костей пробрало сквозняком из холодильной кладовой. Вдруг что-то сзади меня яростно толкнуло. Стофунтовая глыба льда, которую перевозил грузчик в синем переднике. Следом мальчишка тащил на плече огромный брикет телятины, щека прижата к влажной мясной мякоти. Отпихнув меня с криком «Посторонись, болван!», носильщики промчались. Под одной из лампочек было нацарапано скорее найдешь в ноябре летний день, чем в отеле «Х» честную женщину». Все это выглядело диковато. Очередной поворот вывел к прачечной, где из рук тощей старой мумии я получил синий передник и кучу застиранных тряпок. Оттуда шеф спроводил меня в берлогу под основным подвалом. Я еле втиснулся между раковиной и газовыми плитами. Жарище градусов 45 и потолок, мне лично не позволявший во весь рост распрямиться. «Шеф дюперсонель объяснил, что я должен обслуживать находившуюся надо мной маленькую столовую, где питались служащие высших разрядов, носить туда еду, убирать помещение и мыть посуду. Стоило начальнику уйти, сверху в дверь просунулась свирепо вращающая глазами голова официанта, тоже итальянца. «Англичанин, да? Ну, а я тут за все ответственный. Давай трудись!» Официант энергично изобразил тумак, и шмыгнул носом. Станешь отлынивать, последовала серия крепких пинков по косяку, рога мигом свернул, меня не взбрыкнешь, и в любой заварухе я всегда прав, понял? Так что старайся. Я весьма ретиво взялся за дело, не отрываясь, на все передышки меньше часа, проработал с 7 утра до 9 вечера. Мытье посуды, затем уборка столиков и подметание полов, затем полировка стаканов, Чистка ножей, затем доставка пищи, затем снова мытье посуды, затем доставка еще большего груза еды и мытье еще более высоких гор посуды. Работа легкая, справлялся я неплохо, скверно было только с походами на кухню. Кухня это превосходила всякое воображение. Настоящая адская пещера, удушающая дымом и чадом, слепящая огненными бликами, оглушающая криком, стуком, лязгом и грохотом. Железо раскалено, и кроме самих печей, вся металлическая арматура обмотана холстиной. В центре у плит крутится дюжина поваров. Несмотря на белые колпаки, пот с их лиц катит градом. Вокруг прилавки, осаждаемые толпами официантов и планжеров с подносами. Голые по пояс поварят и шуруют в топках или вычищают песком громадные медные кастрюли. Все бешено торопятся. Шеф-повар Багровый с роскошными усами беспрерывно выкрикивает «Готово два яйца-меланж!» «Готово! Один картофельный сатэш от Изредка отвлекаясь на проклятие в адрес планжеров. Прилавков было три, и по невежеству я первый раз сунулся со своим подносом не туда. Шеф-повар, крутя ус, подошел и, брезгливо смерив меня взглядом, бросил повару, готовившему завтрак. «Видал?» Таких вот типчиков нам присылают. А затем мне. «Откуда ты, болван?» «Похоже, из Шарантона». В Шарантоне большой приют для сумасшедших. «Из Англии», — ответил я. «И как это я сразу не догадался? Что ж, мой дорогой господин англичанин, позвольте доложить, что вы сучий отроди. А теперь пошел отсюда. Жди, где положено». Подобным образом меня встречали при каждом визите на кухню, и поскольку я в чем-нибудь до да, ошибался, ругательства так и сыпались. Из интереса я считал. За день меня обозвали сутенером 39 раз. В половине пятого итальянин сказал, что можно передохнуть, однако выходить из отеля не стоило, так как с пяти вновь начиналась работа. Я пошел покурить. Курение строго запрещалось, но я, наученный Борисом, скрылся в сортире в единственном безопасном убежище. Потом труды мои продолжились, а четверть десятого, сунув голову в дверь, официант распорядился оставить недомытые тарелки. К моему удивлению, весь день клемивший меня свиньей, тухлой салакой и так далее, итальянец вдруг сделался вполне дружелюбным. Стало ясно, что щедрой брани у меня, так сказать, проверяли на прочность. «Кончай, малыш!» — подмигнул официант. «Ты не особо шустрый, но работаешь нормально. Идем-ка ужинать. Нам каждому тут полагается по два литра вина, да я еще бутылочку припрятал. Хлебнем на славу». Мы превосходно поужинали тем, что оставалось после кормления старших по рангу. Мой официант, подвыпив, рассказал про все свои любовные делишки, про двух парней, которых он поколотил в Италии, про то, как ловко сумел увильнуть от службы в армии. Вблизи он оказался славным малым, чем-то все время для меня перекликался с бенвену Точеллини. Я сидел взмокший и уставший, но поистине обновленный после солидного дневного рациона. Работа показалась нетрудной, меня бы она вполне устроила, только рассчитывать на продолжение не приходилось. Взят я был экстренным, на одну смену за единовременные 25 франков. Из этой суммы щурившийся мерзким хорьком швейцар изъял полфранка, якобы страховой сбор. Чистое вранье, как позже выяснилось. А также приказал мне снять пальто и, выйдя из конурки, ощупал с головы до пят, очень старался найти ворованные продукты. Затем подошел шеф-дю персонель, который стал подобно официанту дружелюбен, уверившись в моем трудовом рвении. «Возьмем, если ты хочешь, постоянным». «Метродотелю страшно нравится, как произносят название блюд англичан. Так что, подпишешься на месяц?» Вот и работа. И я был бы счастлив схватить ее. Но русский ресторан, где открытие через две недели, не очень-то красиво пообещать работать месяц и посреди срока уйти. Признавшись, что у меня в перспективе другое место, я спросил, нельзя ли наняться на две недели. Шеф-дю персонал пожал плечами. В отель людей берут не меньше, чем на месяц. Очевидно, я упустил свой шанс. С Борисом мы договорились встретиться подарками улицы Ревали. Узнав, что приключилось, он впал в ярость. Впервые на моих глазах забыл хорошие манеры и назвал меня дураком. «Идиот, натуральный идиот! Что толку клянчить, добывать тебе работу, если ты вмиг ее прохлопал?» «Ну можно ли быть таким олухом, чтобы заикаться о другом ресторане? Одно ведь требовалось — обещать им этот месяц!» «Честнее все-таки было предупредить, что, вероятно, придется уйти раньше», — возразил я. «Честнее, честней Кто и когда что-нибудь слышал о чести совести планжоров?» «Монами!» — он порывисто ухватил меня за лацкан, и голос его потеплел. «Монами, ты целый день там работал. Ты видел, каково это. Ты полагаешь...» Уборщики могут себе позволить благородные чувства? Наверное, не могут, нет. Ну вот, быстро беги обратно, скажи этому шеф-де-персонель, что очень даже готов поработать месяц, что от другого места откажешься. Уволимся только тогда, когда наш ресторан откроют. Ну, как же насчет жалований, если я нарушу контракт? Взбешенный моей тупостью Борис хватил палкой от тротуара и заорал а ты проси подденную оплату, не потеряешь ни гроша. Воображаешь, судится с планжором за нарушение контракта. Не такова птица, чтобы суды из-за нее разводить. Я понесся назад, разыскал начальника персонала и заявил о полнейшей своей готовности работать месяц, на который был взят. Это мне был первый урок планжорской этики. Впоследствии я понял, насколько тут нелепа какая-либо щепетильность, К работникам в больших отелях беспощадны. Их нанимают и рассчитывают по мере надобности. Под конец сезона увольняют процентов 10, даже больше. И никакой сложности заменить любого в любой момент. Ведь Париж переполнен безработной гостиничной прислугой.